«Бог резней», глава 241, «Гора зверей песни». «Эти люди твои?» Спросил старик и с любопытством посмотрел на Шияна. «Эти люди пришли с тобой?» Шиян покачал головой. «Они не со мной, но я их знаю, это мои враги. Они хотят убить меня и пришли сюда за этим из внешнего мира. Их ненависть настолько сильна к тебе». И Саби было любопытно. «Что ты сделал, чтобы за тобой гнались около сотни воинов?» Шиян печально улыбнулся. «Ничего. Неважно, по какой причине они появились здесь. Это вторжение на территорию клана Демонической Песни». Старик нахмурился и сказал. «Ефэнк, схватить их и привести сюда. Никто не должен сбежать». Тощий парень сферы Нирваны, что стоял недалеко от него, кивнул и быстро ушел. «Хорошо, продолжим наш разговор». Старик сделал глоток чая. «Какова ситуация во внешнем мире? И из какого то района?» «Внешний мир? Ага». «Я пришел из Бескрайнего моря через небесные врата в небесном районе. В Бескрайнем море множество сил сражаются друг с другом ради контроля над ресурсами». Поразмыслив немного, Шиян рассказал старику то, что знал сам о Бескрайнем море. Старик молча слушал Шияна. «Отец, Бескрайнее море не наша исконная земля?» Спросила Исаби. «Нет, это не наша исконная земля, но не волнуйся. Когда мы попадем во внешний мир, то непременно отыщем ее». Старик медленно кивнул. «Если человеческие воины могут попасть сюда, значит формация недавно ослабла». «Хм, пришло время поговорить с крылатым племенем». «Крылатое племя всегда искало способ вырваться отсюда» но не хотят сотрудничать с нами. Они даже недавно напали на наших. Отец, ты хочешь вести переговоры с крылатым племенем? Исаби, похоже, была не согласна. Крылатое племя имеет много злых амбиций. Они хотят выбраться во внешний мир и подчинить его себе. Как только они покинут это место, то во внешнем мире наступит хаос. После стольких лет заточения крылатое племя изменилось. «Причина, по которой мы были сосланы сюда, состоит в том, что сотрудничали с крылатым племенем. Я знаю о их злобных амбициях, но только силами клана демонической песни не выбраться отсюда». Старик начал убеждать женщину. «Если мы начнем сотрудничать снова, то у нас появится шанс выбраться отсюда. Иначе мы навечно останемся тут. Прежде чем я свяжусь с крылатым племенем, нужно посовещаться с другими лидерами. Если все будет в порядке...» то я свяжусь с ними». Шиян молча смотрел на них в удивлении. Из разговора старика Исаби он понял, что помимо клана Демонической Песни, где-то тут еще находится Крылатое Племя. Скорее всего, эти два племени находятся здесь с древних времен, и никто не знает точную причину их заточения. Клан Демонической Песни и Крылатое Племя, скорее всего, раньше обитали на материке Грейс. Хоть они были заточены здесь много лет назад, они по-прежнему желают вернуться на материк, в свои земли. Поскольку блокиратор духовной энергии был уничтожен, Шиян мог спокойно всё проверять внутри. В зале было более десятка воинов сферы Нирваны и столько же воинов сферы Небес. Уровень старика был где-то в сфере Духа. Старик казался лидером клана Демонической Песни, но он сказал что есть и другие лидеры клана. Если у них такой же уровень силы, как у старика, то клан Демонической Песни в одиночку может покорить все Бескрайнее море. Клан Демонической Песни был ужасен, но из их разговора можно было понять, что Крылатое Племя еще ужаснее. Если Клан Демонической Песни и Крылатое Племя начнут сотрудничать и покинут это место, то даже представить невозможно, в какой беде окажется Бескрайнее море. «Вы хотите вернуться на материк Грейс?» — внезапно спросил Шиян. «Да, мы больше не можем здесь жить. Мы хотим вернуться на землю наших предков. Прошло более десяти тысяч лет с тех пор, как нас заточили в этом месте. Мы хотим увидеть нашу родную землю». В глазах Исаби появилась грусть. «Мы никогда не видели ни солнца, ни луны, ни звезд, ни океанов. В бескрайнем море на данный момент опасно» и думаешь, что сейчас не самое подходящее время для возвращения», — сказал Шиян. «Расскажи об этом поподробнее», — сказал старик суровым лицом. «Демоны из четвертой демонической области и темные жители из семи подземных миров планируют вторжение Бескрайнего море Когда они начнут, то убьют всех живущих там. Если сможете выбраться отсюда, то столкнетесь с демонами и темными жителями». После недолгих размышлений... Шиян решил рассказать им о текущей ситуации. Он ничего не знал о клане демонической песни и крылатом племени, и не был уверен в том, хорошо ли повлияет их возвращение на Бескрайнее море или нет. Рассказывая о демонах и темных жителях, он хотел проверить их отношение к ним. Темные жители и демоны! Когда старик услышал об этих двух расах, то выражение его лица резко изменилось. Через некоторое время он сказал... Нас не заботят ваши проблемы. Мы только хотим вернуться в свои земли и не будем долго задерживаться в Бескрайнем море. Демоны и темные жители? Отец, а кто они такие? С любопытством спросила Исаби. Я позже тебе расскажу. Старик покачал головой. Однако в его глазах заблестел странный свет, а на лице появилась небольшая улыбка. Когда старик перестал задавать вопросы, Шиян тоже замолчал, И высвободил духовную энергию, чтобы проверить, что находится за пределами зала. Однако, когда его духовная энергия столкнулась со стенами, то не смогла пройти сквозь них. Каменные стены не пропускали ее. Шиян нехотя сдался и посмотрел на старика. В этот момент вернулся и Фэнк. Он поклонился и уважительно сказал. «Великий господин, мы немного опоздали. Ямэн схватил всех человеческих воинов». «Ян Старик поднял брови и сказал. «Мне уже жалко этих людей. Несколько лет назад группа человеческих воинов убила сына ямена Хоть он и убил тех воинов, но его враждебность к людям только возросла. Раз он поймал столько людей, то значит будет развлекаться с ними очень долго». Странный блеск появился и тут же исчез в глазах Шияна. «Ты должно быть рад тому, что Ян Мэн пытает твоих врагов, пока сам стоишь здесь». Старик холодно посмотрел на Шиена. «Наше отношение к людям не такое, как у Ямена. Я не буду относиться к тебе плохо, пока ты честно сотрудничаешь со мной. Я не только отпущу тебя, но и дам тебе некоторые вещи, которые ты не найдешь во внешнем мире». «Я сделаю все возможное», — с улыбкой сказал шиян «Мне умирать пока не хочется, хотя я не уверен, что смогу помочь во всем. Мои силы невелики». «В твоём теле есть потоки огненной энергии. Ты можешь использовать её?» Вдруг спросил старик. «Я закалил своё тело в огненной энергии и думаю, могу использовать её. Но не стоит ожидать от меня чего-то невероятного. Соби, возьми его и идите на гору зверей песни. Пусть продемонстрирует свои способности на парочке зверей песни». Старик немного помолчал и продолжил. «Последнее время подчинённые каба...» Частенько ходят вокруг горы. Звери не осмеливаются высунуться из-за страха перед ними. Думаю, вы не наткнетесь на большую стаю. Исаби что-то пробурчала про себя, а затем подошла к Шияну и сказала, «За мной! Если поможешь мне поймать несколько зверей песни, я буду в хорошем настроении, то будешь освобожден». Шиян поднял бровь и посмотрел на старика, однако тот лишь молча махнул рукой. Исаби двинулась вперед. А Шиян пошел вслед за ней. Пройдя длинный коридор, он снова увидел яркое небо. За его спиной стояло каменное 500-метровое здание. Недалеко располагались другие каменные здания, но поменьше. Около 10 метров в высоту каждая. Вдалеке виднелись еще два 500-метровых здания. Это место было древним каменным городом. Площадь одного 10 здания была около тысячи квадратных метров, а площадь 500-метрового здания была где-то 10 тысяч квадратных метров. Это были самые большие здания, которые он видел. Все жители города были белокожими, от них исходили странные духовные волны. Казалось, в городе для жителей не было никаких ограничений. Воины сферы Земли и сферы Нирваны могли свободно бродить по городу. Над всем городом летал белый туман. Должно быть, это особая защита города. Плотная природная энергия пронизывала каждый уголок города. Хоть она и не была такой же, как на Бессмертном острове, но все же лучше, чем в других местах Бескрайнего моря. Шиян! Внезапно донесся издалека голос. Это был голос цзяо джи Выражение лица изменилось. Он посмотрел туда, откуда раздался голос. Он увидел большую деревянную клетку, которую несут странные летающие звери. Звери были худыми, а крылья обтянуты лишь слоем кожи. Их тела испускали странную ауру, которая была похожа на ауру членов клана Демонической Песни. Размах крыльев зверей был около 5-6 метров, их кожа была бирюзового цвета. Звери тащили деревянную клетку из лианы. Эти лианы... Окутывали всю клетку и дополнительно укрепляли ее. Внутри деревянной клетки находились Зао Джилан, Чу Ян Цинь, Гу Лин и все войны, что прибыли вместе с ними. На них была наложена какая-то ограничивающая печать. В этот момент они выглядели как рабы, которых везут на каторжные работы. Было видно, что некоторых уже пытали так что никто не смел сопротивляться. Несколько бледнокожих парней сидели на летающих зверях и что-то обсуждали. Некоторые из них посмотрели на Зао-Джилан, когда услышали ее крик. Она посмотрела на Шияна с небольшим счастьем в глазах. Ограничивающая печать не смогла сдержать божественный боевой дух Зао-Джилан, и когда она проверяла город, то почувствовала духовную энергию Шияна, из-за этого она закричала. Шиян посмотрел на сидящих в клетке людей, что сейчас ничем не отличались от рабов, и почувствовал некую жалость к ним. Хоть Зао Джилан и другие пришли убить его, сейчас они были пленниками, которые скоро будут пытать до смерти. Он не мог не чувствовать жалость. «Эй, Исаби, ты схватил одного человека!» Внезапно один парень, что сидел на летающем звере, поднял руку и остановился. Затем он холодно посмотрел на Шияна. И Саби нахмурилась и сказала: "Ядзи, а ты быстро за такое короткое время схватил столько вторженцев? Хм, если бы я знала, что тут их больше одного, то не упустила бы такую удачу". Парень улыбнулся странной улыбкой: "Мне просто повезло. Я просто блуждал снаружи, наткнулся на этих вторженцев и схватил их. Ха-ха. Их уровень силы неплох, но вот души слабее наших. Ха". -ха Саби быстро ответила: «У членов клана Демонической Песни есть врожденная способность. Эти вторженцы не могут идти с нами ни в какое сравнение. И дети уже расхватили их. Что тут встали?» «Я здесь не просто так!» Ядзе улыбнулся и указал на Шияна. «Я заинтересован в этом парне. Исаби назови цену, и я заплачу за него. Что скажешь?» Пока Ядзе говорил это, его глаза странно косились на Шияна. Поток странной духовной энергии вошел в тело Шияна и начал его исследовать. Выражение лица Шияна исказилось. Когда он уже собирался использовать свою энергию, чтобы противостоять этой духовной энергии, странный поток энергии внезапно окутал его тело. Духовная энергия Ядзя тут же исчезла из его тела. «Этот парень принадлежит мне. Без моего согласия никто не смеет касаться его», — холодно сказала саби. Можешь мучить тех, кто находится в той клетке, но его ты не можешь трогать. Противно в случае пеняй на себя. Я могу предложить тебе хорошую цену за этого парня. Ядзя улыбнулся. Ты согласна? У тебя и так много пленников. Почему ты так сильно хочешь его? И Саби начала чувствовать, что здесь что-то не так. Ха-ха, я просто вижу, что он будет мне полезен. Ядзя подумал некоторое время и сказал. «Исаби, если ты так заинтересована в человеческих войнах, то мы могли бы обменяться. Я дам тебе любого или даже двух, кроме трёх женщин. Что скажешь?» «Почему ты так рвёшься получить его?» Исаби немного смутилась. «Он особенный». «Невероятно особенный», — ядзя кивнул и сказал. «Итак, ты хочешь обменять его или нет?» «Нет», — ответила Исаби через пару секунд и, схватив Шияна за плечо, пошла. По пути она сказала, «Этот парень пока что мне нужен. Как только он станет бесполезен для меня, я тебе его продам». И «Исаби, он очень опасен!» — крикнул ей вслед Ядзи. «Опасен?» Исаби с презрением произнесла это слово и посмотрела на Шияна. «Тебе лучше быть послушным, иначе вмиг уничтожит твою душу. Возможно, ты не знаешь...» но любой член клана демонической песни может легко убить человека. «Да, я уже понял, что ваши духовные способности намного превосходят наши». Шиян равнодушно ответил. «Ваша физическая сила необычна, как и духовные силы с культивированием». «Хм, твоя душа сильна где-то на уровне воина сферы небес, но физическая сила не такая, как у человеческого воина сфера небес». Однако ты легко можешь использовать духовную энергию и уничтожить мое духовное море. Я прав? Если они ничего о себе не говорили, это не значит, что Шиян не мог ничего узнать о них. Он некоторое время наблюдал за членами клана демонической песни и понял, что они очень сильны. Что касается их культивирования, то оно намного выше, чем у людей, а их души намного сильнее человеческих. Однако из-за физического сложения они выглядели очень слабыми. В физическом плане они будут слабее любого человеческого воина. Глубокое ЦИ в их телах тоже было необычным. Оно не концентрировалось в одном месте, а распространялось равномерно по всему телу. Нервы и вены были хрупкими и узкими, из-за чего скорость циркуляции глубокого ЦИ была маленькой. Понаблюдав немного, Шиян пришел к выводу, что запас глубокого цы в теле этой женщины сферы небес небольшой по сравнению с человеческими воинами этой же сферы. Ее сила сильно ограничена. Если она не будет пользоваться духовной энергией, то даже воин сферы Земли может победить ее. Шиен понял это благодаря своим изучениям духовной энергии. «Ты смог понять это за такое короткое время?» Исаби была в ужасе. Она пристально посмотрела на Шиена, а затем сказала... «Я должна наложить на твою душу печать!» «Не нужно, я не настолько туп, чтобы нападать на тебя!» «А если и нападу, то ты легко сможешь убить меня духовной атакой прежде, чем я смогу что-то сделать!» «Поэтому я не собираюсь ничего такого выкидывать, и тебе не стоит тратить на меня силы!» Быстро сказал Шиян. «Какие сладкие речи!» И посмотрела на Шияна и кивнула. «А ты умнее! Умнее многие в клане демонической песни!» «Более того, ты находишься в сфере Земли, а уже и междуховное море. Это очень необычно. У тебя, скорее всего, множество секретов. Иначе бы Едзи не заинтересовался бы тобой». Исаби сделала глубокий вдох. «Может, я должна проверить твою душу и сознание, чтобы узнать, что ты скрываешь? Тогда я буду узнать все о тебе. Хоть я от этого тоже пострадаю, но все же лучше, чем иметь под боком неизвестную опасность». Глаза Шияна холодно заблестели, он был готов рискнуть жизнью. «А ты очень хитрый, не думай, что сможешь тягаться со мной, мне просто лень тебя убивать. Если осмелишься что-то выкинуть, то точно умрешь». Выражение лица Исаби стало мрачным, а ее взгляд нерешительным. «Если поможешь мне поймать зверей песни пятого или шестого уровня, то я освобожу тебя, иначе отдам я дзи». Звери-песни? А что это за звери? Звери-песни – это вид демонических зверей, которые живут только на горе зверей-песни, которая пропитана демонической аурой. Звери-песни используют инь-энергию, а их демонические кристаллы состоят из ледяной инь-энергии, очень полезные для нас, с ними наше культивирование идет намного быстрее. По периметру горы расположена древняя громовая формация – которая постоянно испускает молнии. Со зверем Песни ничего не случится, если его ударит молния. Однако член клана Демонической Песни может быть убит молниями, поэтому мы не поднимаемся в гору. Ловим только тех зверей, которые спустились с горы. И почему? Зачем вам моя помощь? Помимо того, что звери используют энергию, их души тоже необычные. Нам трудно справиться с ними, используя наше умение. Приходится вступать с ними в физическую схватку, чтобы убить их. Однако звери-песни часто сбегают на гору, если не могут победить. У зверей есть одна слабость – они боятся огня. Огнем их легко убить. Конечно, сначала мы должны проверить, будет ли полезен мне твой огонь или нет. Слабый огонь не сможет убить зверей. «Хорошо, я помогу тебе поймать зверей». «Хм, мое условие». Я помогаю тебе поймать 10 зверей пятого или шестого уровня. Если поможешь мне поймать 10 зверей пятого или шестого уровня, то я отпущу тебя, а если больше, то заплачу соответствующую цену. Хм, демонические кристаллы зверя-песни очень ценны. Ты сможешь обменять почти на всё, что захочешь. Я могу обменять их на рабов? Конечно. Отлично, тогда некоторые добытые демонические кристаллы зверя-песни... «Я обменяю на пойманных женщин!» Шиян имел в виду Цао Чжилан, Гу Лин Лонг и Чу Ян Цинь, схватил Ян Цзы. «Мерзко!» Увидев похоть в глазах Шияна, Ясаби скривила лицо. «Отец был прав. В людях нет ничего хорошего!» «Я так полагаю, клан демонической песни, не очень хорошего мнения о людях!» «Люди жестокие! Если бы не вы, нас бы не заточили здесь!» хм. «Из-за твоего рода мы вынуждены торчать в этом месте, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд!» Холодно, сказала Исаби. «Почему вас заточили здесь? Они бы не сделали это без веской причины!» «Заткнись!» Внезапно крикнула Исаби. На ее лице был гнев. Шиян удивился, но больше ничего не сказал. Он боялся, что она что-то сделает по гнева. Покинув пределы города и пройдя долгое время по лесу, Перед его глазами появилась гора с высотой с 10 километров. Внушительная гора стояла посреди горизонта, а ее верхушка пронзала небо. В горы ударяли толстые молнии. Гора была усеяна разными пещерами и норами, из которых время от времени появлялись звери-песни, рев которых мог напугать любого человека. Когда рев зверей, достигший Яна, его духовное море стало нестабильным. «Природная энергия и местная аура сделали этих зверей особенными. Их вопль может повредить душу обычного воина. Однако ты не сильно пострадаешь от влияния их вопля. Поэтому не стоит беспокоиться. Моя духовная энергия в твоей голове может уменьшить воздействие», — сказала Исаби. Она и Шиян стояли на толстой ветке дерева. Он посмотрел на гору и спросил, «Какой уровень самого сильного зверя здесь?» Поскольку его духовное море было нестабильно, он не мог использовать много духовной энергии и проверить уровень зверей впереди. «Самый сильный зверь!» и Исаби покачала головой. «Из-за молнии мы не можем подняться дальше в гору, так что нам неизвестен уровень почти всех зверей». «Хм, крылатое племя раньше поднималось на гору, но никто из тех не вернулся». «Вы, крылатое племя, всегда враждовали?» «Да, крылатое племя, что обитает по ту сторону горы Зверей Песни, считает себя истинными правителями этих земель. Последние годы их силы превосходят наши, а причина конфликта проста. Они хотят сделать нас своими рабами», — сказала Исаби. Шиян на мгновение задумался. «Вы способны с одного щелчка уничтожить наши души, но почему вы не сделаете так же с крылатым племенем?» «Крылатое племя намного опаснее людей. Ни одно человеческое тело по силе не может сравниться с их телами. Хоть их духовные способности не так хороши, как наши, но у них есть способ защитить свои души. А теперь сравни!» — холодно сказала Исаби. Страшный звук, будто крик плачущего младенца раздался из одной пещеры на горе. Вместе с криком из пещеры вылетела инь-аура. Эта аура была серой и яростной, она за мгновение покрыла небольшую область. Группа крупных фигур танцевали в центре ауры, спускаясь с горы, идя прямо к ледяному озеру. «Тимоническое дитя!» Выражение лица Иссаби резко исказилось. Она задрожала, как только увидела эту серую ауру и со страхом сказала. «Оно не должно было появляться в это время года. Защитная формация ослабла». «Слишком ненормально, нам придется отменить наш план!» Исаби схватила Шияна за руку и сказала, «Мы должны уходить, я должна сообщить клану о появлении демонического дитя!» «Думаю, нам не удастся сбежать!» Шиян показал пальцем вперед. «Эта хрень, похоже, заметила нас, она изменила направление!» «Что?» В панике крикнула Исаби, ее бледное лицо побледнело еще сильнее. Глава 242. У каждого свой враг. Несколько длинных фигур спускали с горы, испуская яростную серую ауру. Это были демонические звери с бледным лицом младенца, изо рта которого торчало множество клыков. Рост каждого существа был около трех метров. Тело демонического дитя испускало яростную инь-ауру. Душа этого существа была необычной. Казалось, ее покрывает какой-то слой барьера и защищает от любых атак. Они передвигались очень быстро, одним прыжком преодолевая около 30 метров. Три демонических дитя оскалили свои клыки и направились в сторону Шияна и Ясаби. Хоть духовные силы Ясаби были сильнее, чем у обычного воина сферы небес, но она все равно не сможет убить духовной атакой демоническое дитя. Таким образом... Ей ничего не остается, кроме как схватить Шияна и бежать. «Мы не сможем уйти. Твоя скорость медленнее, чем у тех странных зверей!» Шиян стоял на месте неподвижно. По его мнению, у этих демонических зверей должны быть свои слабые места. Хоть инь-аура очень сильна, а душа крепка, они все еще звери пятого или шестого уровня, что по человеческим меркам равно сфере Земли или Нирване я не боялся зверей на таком уровне. Три демонических дитя взвыли как дети, их клыки удлинились, а с уголков рта потекли струйки крови. Это выглядело ужасающе. «Демоническое дитя — наши естественные враги, они не боятся наших духовных техник. Когда они появляются, мы вынуждены прятаться в городе», — сказала Есаби с еще сильнее побледневшим лицом. Три демонических дитя, что были недалеко от них, разделились и стали окружать Шияна и Ясаби. Демоническое дитя передвигались быстро, таща за собой серую ауру. Их скорость была настолько велика, что Шиян не мог уследить за ними. Он был вынужден полагаться на духовную энергию, чтобы определить их местоположение. Возможно, демонические дети почувствовали в Шияне огненную энергию и поэтому не убили их сразу, а чего-то ожидали. Исаби со страхом смотрела своими синими глазами на трех демонических детей. От ее прошлого высокомерного поведения не осталось и следа. «Не волнуйся, ты уже забыла, почему мы здесь. Это должно быть звери песни пятого уровня. Вы с ними не сможете справиться, а я могу». Шиян холодно смотрел на зверей. Он вообще не боялся. «Просто наблюдай». Демонические звери продолжали безостановочно выть. Их вой эхом отражался от некоторых пещер на горе. «Они созывают сюда зверей!» Исаби внезапно сказала. «Защитная формация на горе ослабла. Скоро произойдет что-то ужасное. Мы должны немедленно вернуться в город. В городе есть оборонительная формация, которую мешает не позволяют зверям песни проникнуть внутрь. Я хочу выполнить свое обещание». Шиян нахмурился. «Не используй сейчас духовные техники на мне». После этих слов Шиян связался с сутью пламени в кровавом кольце. Огромный поток огненной энергии вышел из кольца и проник в Шияна. Через мгновение его тело вспыхнуло красным пламенем. После поглощения духа благородного солнца суть пламени сильно изменилась. Его интеллект стал развитым, а сила огненной энергии сильнее, чем Шиян ожидал. Теперь суть пламени была почти равна по силе ледяному пламени. После пытки в пламени благородного солнца, тело Шияна тоже потерпело изменения. Он мог легко выдержать огромное количество огненной энергии сути пламени, не почувствовав боли из-за нее. Глаза Шияна вспыхнули светом. Внезапно из его тела вылетело пламя и превратилось в огненные облака, которые летали возле него. Каждое огненное облако содержало в себе духовную энергию Шияна. Облака быстро ринулись к трем демоническим детям. Три демонические дитя громко завизжали. Когда они увидели огненные облака, то принялись быстро убегать. «Стоять!» — крикнул Шиян. Огненные облака внезапно взорвались и превратились в бесчисленное количество маленьких огненных пуль, которые разлетались повсюду. Покрывая огромную площадь в совокупности с высокой скоростью полета, пули смогли легко настигнуть трех демонических детей. Как только огненные пули попали в демонических детей, из их тел тут же вышел белый дым. Огонь, как самая едкая кислота, разъедал их тела, сделанные из инь-энергии. Огненные пули понаделали в телах демонических детей огромные дыры. Огонь покрывал тела демонических детей. Они ужасающе визжали, пока горели. Из-за этого их скорость значительно упала. «Демонические кристаллы этих демонических детей достаточно прочны!» Шиян посмотрел на Исаби. Она избегала его взгляда и шокированно сказала. «Они твердые!» «Небесное пламя!» Это была энергия небесного пламени. В голове Исаби был хаос, а в глазах страх. Она начала бояться Шияна. Ей было известно, насколько опасны демонические дети, хоть они и были под видом зверей звука, но не боялись обычного огня и все время убивали членов клана демонической песни. Однако огонь Ши сжигал тело демонических детей сразу, как только касался... Что это за огонь? Только не вези до зверей песни, небесное пламя способно на это. Ясаби никогда не видела небесное пламя, она слышала от своего отца легенды, о страшном небесном пламени, которое истребляет зверей Песни. Для клана Демонической Песни небесное пламя также опасно. Члены клана Демонической Песни имели и энергию в своих телах, хоть их души были сильны, но если они столкнутся с небесным пламенем, результат будет таким же, как у зверей Песни. Другими словами, если бы хоть одна огненная пуля Шияна попала в нее, то она бы сгорела заживо, как демонические дети. Энергия в телах членов клана Демонической Песни не могла помешать Небесному Пламени убить их. Если бы у клана Демонической Песни не было бы врожденного дара, и если бы Шиян вовремя не был пойман, то он мог легко уничтожить всех в древнем каменном городе. У клана Демонической Песни не было сокровищ, которые помогут противостоять Небесному Пламени. Кроме того, одна атака Небесного Пламени могла уничтожить их тела, не оставив и следа от них. Иссаби чувствовала, как страх въелся в ее кости. Когда она увидела, как огонь шия сжигает тела трех демонических детей, в ее глазах появился странный блеск и мысль в голове. Должна ли она сейчас убить его? Она считала, что убить Шияна сейчас будет правильным решением. В противном случае, если я найдет что-нибудь, что ему поможет не бояться техник клана демонической песни, его существование станет кошмаром для них. «Слишком легко!» Внезапно донёсся до неё голос Шияна. Он быстро сжёг тело трёх демонических детей и достал из пепла три голубых жемчужины. «Возьмите три демонических кристалла!» Шиян улыбнулся, когда посмотрел на Ясаби, которая неумело пыталась скрыть панику. «Этот мир так удивителен! Клан демонической песни может легко убить меня, однако вы страшитесь демонических детей, убийство которых для меня не составляет большого труда!» У каждого свой враг. Какой чудесный закон природы, не правда ли? Исаби взяла три голубых жемчужины со сложным выражением лица. Демонические кристаллы демонических детей намного ценнее по сравнению с другими. Они содержат инь-ауру, которая полезна для нас. Никто в нашем клане не может добыть их. Только крылатое племя охотится на демонических детей. Они используют их демонические кристаллы, чтобы обменяться на некоторые ценные вещи у нас. «Я добуду для тебя еще демонических кристаллов!» Шиян нахмурился. «Но ты должна сдержать свое слово! Быть пленником не очень-то весело и удобно! Я человек слова!» «Ты нас ненавидишь?» Внезапно спросила Исаби. Глава 243. Цыпленок. Шиян удивился ее вопросу и задумался. Исаби стиснула зубы и холодно сказала. «Если я освобожу тебя...» «Не будешь ли ты в будущем мстить мне? Я ведь пленила тебя и заставляю охотиться на зверя песни. Ты ненавидишь меня?» «Ненавижу тебя?» Шиян еще сильнее удивился и, рассмеявшись, покачал головой. «Не то чтобы ненавижу, скорее слегка недоволен. Вот если бы ты с самого начала относилась ко мне по-нормальному, а не угрожала, то с радостью бы помог бы в охоте на зверя песни». Исаби уставилась на Шияна, будто желала увидеть его настоящие мысли. Шиян спокойно смотрел на нее и невинно улыбался. Он пожал плечами и равнодушно сказал, «Если хочешь, мы даже сможем подружиться, и плевать, что я человек, а ты демон». Моё имя Исаби, зови меня просто Саби». «Надеюсь, мы сможем подружиться». Исаби протянула руку Шияну и искренне сказала, «Прошу прощения за свою грубость ранее. Надеюсь, ты сможешь забыть это, и мы начнем все сначала». Шиян. Он мягко пожал ее нежную руку и улыбнулся. «Хорошо». «Спасибо». Исаби заметно повеселела. «Без твоей помощи меня бы просто сожрали эти демонические дети. Они в определенный период времени спускаются с горы и охотятся на нас. Похоже, они развиваются, поедая плоть моих сородичей». Шиян слегка испугался. «Демонические дети — природные враги клана Демонической Песни. Они постоянно развиваются и могут стать ужасающе сильными. Им не страшны наши духовные атаки», — Исаби говорила с легкими нотками страха в голосе. «Когда Демонические Дети спускаются с горы, все члены клана Демонической Песни запираются в городе. Мой отец говорил, что Демонические Дети были специально сюда отправлены теми людьми, что заточили нас тут, так как боялись нашей силы. Ха! Я ничего не знаю об этой истории вашего клана и не хочу судить. Шиян немного помолчал и продолжил. У меня нет никаких предрассудков в отношении клана Демонической Песни. Я отношусь ко всем одинаково, будь то демон или человек. Если кто-то со мной добр, я буду добр с ним. Если нет, я максимально усложню им жизнь. Это мой основной принцип. Хм... Я знаю, что вы хотите покинуть это место. У меня такая же цель. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы найдем способ выйти отсюда. Мой отец один из лидеров древнего каменного города. Как ты уже понял, клан демонической песни не дружелюбен к людям. Когда мы будем на людях, я буду вынужден обращаться с тобой, как со слугой. Надеюсь, ты понимаешь. С грустью сказала Исаби. Я понимаю. Хоть Шияну это не нравилось, он был вынужден согласиться. «И еще одно. Используй лишь небольшую часть силы небесного пламени. Если кто-то из членов клана Демонической Песни узнает, что в тебе есть небесное пламя, то тебя не оставят в покое». Исаби мягко сказала. «По правде говоря, я сначала хотела убить тебя. Эта огненная энергия опасна не только для Зверя Песни, но и для нас». Шиян слегка вздрогнул. «Ты понимаешь, насколько это опасно?» Шиян сделал глубокий вздох. «Ты боишься, что я могу убить вас всех этим небесным пламенем, если не наложишь на меня печать?» Исаби мучительно улыбнулась. «Да, если кто-то узнает о твоей силе, то не колебаясь, попытается убить тебя, потому что, достигнув определенной точки развития, ты перестанешь бояться наших духовных техник. Угроза в твоем лице еще больше страшна, чем в лице крылатого племени. У нас нет никаких ледяных сокровищ» которые могут противостоять небесному пламени. По этой причине мы так рьяно ищем способ выбраться наружу. В легендах говорится, что на земле наших предков есть сокровище, которое сможет защитить нас от любого небесного пламени или врага наподобие демонического дитя. Поток серой ауры вылетел из горы зверей песни. Она покрыла большую часть. С горы донеслись какие-то шипящие звуки. Появилось большое количество зверей. Некоторые из них были похожи на обезьян с рогами, другие — на тигров, а некоторые — просто здоровые непонятного вида звери. От тел всех исходила инь-аура. Это были звери-песни с горы. «Боже, так много зверей спускаются с горы! Неужели защитная формация так сильно ослабла?» Исаби со страхом закричала. «Все плохо. Скорее всего, кто-то из крылатого племени прогнал их сюда. Я должна немедленно сообщить об этом отцу» звери песни не осмелятся подойти поближе!» Шиян улыбнулся. «Если они почувствуют ауру небесного пламени, то не осмелятся подходить к нам!» «Хммм, если мы хотим поймать более сильных зверей, то нам придется притвориться и побыть немного приманкой!» Огненные облака исчезли, а огненная энергия, что была в теле Шияна, вернулась в кровавое кольцо. Его раскаленное тело стало прежним. Вскоре все следы огня вокруг Шияна исчезли. Группа зверей, что стояла в стороне от Шияна, странными взглядами посмотрели на него и не решались к нему подойти. Казалось, они знали, что Шиян не так прост, каким кажется. Молнии, что бились с неба в гору, постепенно начали слабеть. Неизвестно почему, но толщина сильно уменьшилась и стала даже меньше руки. Защитная формация продолжает слабеть. И была в шоке. «Это слишком странно». «Что-то там происходит, иначе бы звери не вели себя так!» С левой стороны горы раздался визг зверей. Вскоре там появилось несколько чёрных силуэтов. «Крылатые!» — Шиян прищурился и спросил. «Разве это не крылатое племя, о котором ты говорила?» Куча чёрных силуэтов были людьми с большими крыльями, растущие из спины. Телосложение каждого было довольно хорошим. Пять парней со злобными выражениями лиц крючковатыми носами и холодными глазами, махали крыльями и летели в сторону Шияна. «Это люди крылатого племени!» Исаби кивнула и нахмурилась. «Скорее всего, крылатое племя потревожила столько зверей. Хм, думаю, люди в городе узнали об этом и идут сюда». Пятеро из крылатого племени приблизились к Шияну. Через пару мгновений они оказались перед ним. Они держались на некотором расстоянии, и холодно смотрели на него. Один из них сказал, «Человек, неожиданно!» Все пятеро парней начали изучать Шияна духовной энергией. Их духовная энергия оказалась слишком слабой. Она даже толком не была сформирована. Но вот строение мозга у крылатого племени было особенным. Он не пропускал никакую внешнюю духовную энергию и изолировал душу хозяина. Шиян не мог исследовать их. возможно, Причина, по которой духовная энергия так слаба, кроется как раз в строении мозга. Он был защищен от духовных атак, но и мешал хозяину совершенствовать духовную энергию. «И что, что я человек?» Шиян ухмыльнулся и посмотрел на одного из них. Шиян вел себя тихо перед кланом демонической песни, только потому, что они могут легко заблокировать все его силы. Однако крылатое племя не пугало Шияна. Даже если у них крепкое телосложение и защита от духовных атак, Шиян был уверен, что справится с этими пятью людьми без помощи сути пламени или ледяного пламени. «Ненавижу людей!» Один из них посмотрел на Шияна с холодной улыбкой. «Как ты попал сюда? Сколько людей пришло с тобой? Если не ответишь, я покажу тебе, что бывает с теми, кто вторгается на территорию крылатого племени». «Когда это место стало территорией крылатого племени?» Холодно сказала Исаби. «Ха-ха, даже древний каменный город принадлежит нам. Очевидно, что это место тоже наше», — ответил тот парень. «Ты, Исаби? Просто жди и смотри, когда крылатый завоюют клан демонической песни, а потом ты станешь моей рабыней, считая это моей снисходительностью. Я знаю, что никто в твоем клане не выдержит ночных утех со мной, но ничего, я буду нежен с тобой, и ты не умрешь первую ночь». Исаби задрожал от ненависти, И яростно смотрела на того парня. «Цыплёнок, клюв захлопни, воняет!» Холодно сказал Шиян. «Как ты, блядь, меня назвал?» «Цыплёнок!» Конец 243 главы.